Глава 27. В конце этого дня они подводили предварительные итоги своих усилий. Сидя в личных апартаментах Александра Юрьевича, они включили негромкую музыку и говорили приглушенными голосами. И хотя в кабинете и апартаментах были установлены специальные генераторы шума, чтобы исключить всякую возможность прослушивания, Тем не менее, Константин Гаврилович, верный своей привычке никому и ничему не доверять, решил включить музыку и говорить несколько тише обычного. «За это время мы сделали не так мало», — убежденно говорил он. «Через Михаила и Кирилла Головкина мы вышли на Тито. Мы связались с владельцем казино Георгием Курчадзе, и он сказал и оказал нам большую помощь. «Без его помощи мы бы просто не могли взять Тита». И уже потом через него и его охранника нам удалось узнать, что покушение на вас было организовано через Родиона Червякова, хозяина ресторана «Буря». это «Буря» вызвала большой шторм», — поднял газету Александр Юрьевич. «Все газеты написали о взрыве в ресторане Червякова. Многие газеты прямо пишут о том, что этот ресторан использовался как опорная база мафии». Хорошая работа, Константин Гаврилович. Самое главное, что об этом написали не наши газеты, а другие. Мы дали им неплохой материал, усмехнулся Константин Гаврилович. Но это все заслуга вашей жены и, конечно, Якова Абрамовича. Я попросил, чтобы они задержались на работе, кивнул президент компании. Нужно будет обсудить нашу стратегию. Он незаменимый человек, восторженно сказал Константин Гаврилович. «Передачу Малышева даже не заметили. Все обсуждают фильм, который мы показали в это время по нашему каналу». «Это была удачная идея», — согласился Александр Юрьевич. «И все-таки я хочу, чтобы мы довели до конца наше расследование. Кто и почему заказал мое убийство этому Чревякову? Я о нем даже никогда не слышал. Он ведь наверняка выполнял чье-то поручение». «Мы уточнили по нашим каналам», — сообщил Константин Гаврилович. «Червяков» действительно связан с подмосковными преступными группировками. Все отмечают, что ресторан фактически контролируется группировкой «Графа». «Только уголовников мне еще не хватало». «Зачем какому-то «Графу» меня убивать?» «Он имеет неплохих ребят из бывших ветеранов спецназа и афганцев. Через него вполне могли нанять киллера для вашего устранения», — пояснил Константин Гаврилович. «И вы мне говорите об этом только сейчас?» «Пока мы все проверяли. Вы же знаете, что я люблю проверять все факты несколько раз. Старая привычка еще по моей работе в КГБ». «Тогда почему вы не хотите потолковать с Червяковым? Зачем нужно было устраивать этот взрыв в ресторане? Там погибло 12 человек». Ну, «В основном сотрудники Червякова и бандиты», — равнодушно сказал Константин Гаврилович. «Нам нужно было вывести их из равновесия, заставить нервничать» а уже потом, когда они начнут суетиться, взять их тепленькими, чтобы выпотрошить. Кто и зачем нанял их для вашего устранения? Поверьте мне, я знаю, что делаю. В этих вопросах нельзя торопиться. Мы один раз чуть не прокололись с этим Титом, который просто умер от инфаркта, когда мы хотели его допросить. Доверьтесь в таких делах мне. Я знаю, что делать. «Да-да, конечно», — кивнул Александр Юрьевич, — «я вас не тороплю». «Просто меня несколько подстегивает мысль, что они могут повторить неудавшиеся покушения». «Сейчас нет», — убежденно возразил его собеседник. «Поэтому мы и взорвали ресторан Червякова. Сейчас они кинутся искать того, кто это сделал. Поэтому у нас есть еще передышка в несколько дней, которую мы и используем». «Согласен. Но помните, что мне важно точно знать, кто заплатил им за мое устранение, кто это сделал. Я обязан точно знать». У вас все? Да, если не считать того факта, что они уже приезжали в казино «Серебряная салатница», пытаясь проверить, как исчез Тит и как была взорвана машина с его охранниками. Они могут что-нибудь узнать? Не могут. Курчадзе не расскажет, это не в его интересах. А парень, который знал об этом, исчез. Как это исчез? Куда исчез? Не знаю. Курчадзе куда-то его спрятал. Парень был его земляком. — А если его найдут? — встревожился Александр Юрьевич. — Вы понимаете, что может случиться, если его найдут? — Не найдут, — убежденно сказал начальник службы безопасности. — Никогда не найдут. Хозяин кабинета покачал головой. Он все еще никак не мог привыкнуть к тому, что эта кровавая борьба требует таких многочисленных жертв. Он встал, подошел к селектору, и нажал кнопку, вызывая Якова Абрамовича. «Зайдите ко мне», — хмуро сказал он и предложил своему собеседнику. «Идемте в кабинет». В кабинете он сел за свой стол, ожидая, когда к нему войдут Женя и Яков Абрамович. Они появились вместе, словно сговорились встретиться у дверей его кабинета. Яков Абрамович галантно пропустил вперед Женю и только затем прошел сам. Любезно поздоровавшись с Константином Гавриловичем, он сел напротив него. Рядом усела Женя, сухо кивнувшая начальнику службы безопасности. Она почему-то его не очень любила, и он это чувствовал. Хозяин встал из-за своего стола, прошел к большому столу, и, усевшись во главе него, начал свое производственное совещание. «Докладывайте», — хмуро разрешил он Якову Абрамовичу. «Мы подготовили несколько материалов по передаче Малышева», — сказал тот, открывая папку. «В одной из газет мы дадим заметку о его брате, который, оказывается, в свое время получил беспроцентный кредит и до сих пор не вернул деньги. Документы в порядке, мы проверяли. Косвенно моральную ответственность может нести и сам Малышев, так как его брат брал кредит для строительства дома на участке, которым владеют оба брата Малышевых». «Это на самом деле так, или вы придумали?» — хмуро спросил Александр Юрьевич. Ну, «Почти так», — улыбнулся Яков Абрамович, «за исключением того незначительного факта, что его брат-офицер, уволенный в запас, имел право на получение беспроцентного кредита на строительство дома. Правда, он действительно несколько задерживал своевременное погашение кредита, что мы и можем использовать». «Как всегда, немного передергиваете», — подвел итог хозяин кабинета. «Ладно, давайте дальше. В нашей газете мы поместим небольшую заметку о журналистах, которых покупают конкуренты. Ничего конкретного, но мы сошлемся на передачу Малышева, как пример явной тенденциозности. Мы внимательно посмотрели передачу, есть несколько мелких неточностей. Именно на них мы и будем делать акцент, чтобы показать, тенденциозность передачи Малышева. «Дальше», — кивнул Александр Юрьевич. «Кроме того, мы считаем, что данная передача вообще не должна больше повторяться, и поэтому предложили руководству канала продать нам разрешение на право использования этой передачи. Я думаю, они согласятся». «А сколько вы им предложили?» «Нисколько», — снова улыбнулся Яков Абрамович. «Все переговоры вела Женя». «Что вы им предложили?» — взглянул на молодую женщину-хозяин. «Наш новый суперэротический фильм. Мы предложили обменяться, и они заплатят нам сверх того еще 18 тысяч долларов», — пояснила Женя. «Очень толковое предложение», — с издевкой сказал Александр юрич «Мы отдаем курицу, которая может нести золотые яйца, а взамен покупаем дерьмо, к тому же собственное дерьмо». «Передача про нас, которая никому, кроме нас, не интересна. Ты с ума сошла? Как ты могла на такое согласиться?» От волнения он даже не заметил, что перешел на «ты» с Женей, как бы демаскируя свои отношения с ней. Но сидящие в кабинете давно и обо всем знали, поэтому они не удивились столь быстрой смене обращения. Но Женя не стала следовать его примеру. «Вы не поняли, что произошло?» упрямо сказала она, «Мы отдали фильм, который, хотя и собрал большую аудиторию, но получил крайне резкую негативную оценку в прессе. Все критики единодушно отметили, что подобная порнография приносит огромный вред имиджу нашего канала, поэтому мы не можем себе позволить показывать фильм второй раз, даже собрав еще большую аудиторию. Передавая его другому каналу, мы, по существу, подкладываем им бомбу». Второго показа никто не допустит. Разразится настоящий скандал, в который может вмешаться и соответствующий комитет Государственной Думы и члены правительства. Согласитесь, что нам такой скандал сейчас не нужен. А выкупая передачу Малышева, мы могли бы использовать ее еще раз, только несколько изменив направленность и показав, как тенденциозно он подобрал факты». Александр Юрьевич несколько успокоился – посмотрел на Якова Абрамовича. «Насчет фильма вы проверяли?» «Да, реакция была бурной. И если мы прокрутим этот фильм второй раз, у нас могут быть серьезные неприятности», — подтвердил тот. «Хорошо», — кивнул хозяин. «Будем считать, что вы меня убедили». «С этим вопросом я все понял. Что дальше?» «На нашем канале не совсем удачные информационные передачи», — продолжил Яков Абрамович. «По-моему, нам нужно сменить несколько ведущих и тщательно продумать дальнейшие программы». «Почему вы говорите это мне, а не Капустину?» — зло спросил Александр Юрьевич. «Он не имеет права подбирать кадры», — напомнила Женя. «Мы оставили это право за собой». «Что конкретно вас не устраивает?» — спросил Александр Юрьевич. «Если можете решить сами, то не занимайте меня этой ерундой. Делайте, что можете вместе с капустиным — Как там его журналист Курочкин? Он ведь, кажется, согласился взять деньги. — Да, взял 10000 подтвердил Яков Абрамович. — Вот он пусть и станет одним из ведущих. Молодой, перспективный, красивый. Такие нравятся женщинами. Раз он взял деньги, значит, нормальный человек, управляемый. Поэтому не нужно торопиться искать кого-нибудь другого. Вполне подойдет Курочкин. — Я все понял, — кивнул Яков Абрамович. — Теперь... «По серебряной салатнице», — поморщившись, сказал Александр Юрьевич. «Что у нас с этим казино?» «Несколько дней мы давали очень негативную информацию по игорным заведениям, в том числе и конкретно по казино «Серебряная салатница», — начал докладывать Яков Абрамович. Но после указания Константина Гавриловича мы прекратили всякие упоминания об игорном бизнесе. Несколько дней назад у казино произошел взрыв. Все каналы о нем сообщили» и ОРТ, и РТВ, и НТВ, даже телеканал ТВ-6, показавший специальный репортаж с места событий. А мы ничего не сообщили и не сказали. «Это я им посоветовал», — подтвердил Константин Гаврилович. «В настоящее время на нашем канале не проходят сюжеты по егорному бизнесу и по казино», — подвел итог Яков Абрамович. «Правильно», — кивнул Александр Юрьевич. «Вы все сделали правильно». Теперь последний вопрос. Что вы скажете о ресторане «Буря»?» Там произошел сильный взрыв. Мы дали несколько сообщений в другие газеты, но в своих газетах пока ничего не сообщали. Готовим подробный аналитический материал. Собираемся рассказать о том, как возник ресторан, как раньше на его месте была закусочная и кто такой Родион Червяков. «В нашей газете не нужно», — быстро сказал Александр Юрьевич. Лучше, чтобы этот материал пошел в другой газете, и желательно, чтобы там стояла подпись какого-нибудь известного журналиста. — Какого журналиста? — Ну, кого-нибудь из стариков. Если не найдется доброволец, которому надоело сидеть на окладе, купите его согласие, но обязательно должен быть кто-то из стариков. — Почему? — возразила Женя. — У нас полно молодых журналистов, которые рвутся в бой, как собаки с цепи «Достаточно передать материал кому-нибудь из них, как любой из этих журналистов тут же даст его в своей газете, ради желания прославиться и получить известность и не готовы на что угодно, лишь бы отличиться». «Нет», — упрямо возразил патрон, — «молодого нельзя». «Сейчас все обо всех знают, и все понимают, что молодой журналист не смог бы самостоятельно провести подобное расследование. Значит, материал ему подставили». «Нет, молодой не подходит. Нужен кто-нибудь из стариков». «По-моему, он прав», — осторожно заметил Яков Абрамович, обращаясь к Жене. «По-моему, тоже». Вынуждена была согласиться она. «Мы поищем кого-нибудь из тех, кто сейчас на пенсии или отошел от активной журналистики. Попытаемся что-нибудь придумать». «И ни слова о нашей заинтересованности в исходе этого дела», — строго напомнил Александр Юрьевич. «Вы меня понимаете?» «Да, конечно», — собрал свои бумаги Яков Абрамович. «Мы постараемся решить все за один-два дня». «Константин Гаврилович может дать вам необходимую дополнительную информацию», — добавил хозяин. «И сделайте так, чтобы об этом знали только мы четверо, и больше никто». «Так совещание закончено. Спасибо». Женя, останьтесь. Константин Гаврилович, сидевший молча все это время, пока шло обсуждение, поднялся, кивнул на прощание и вышел из кабинета. За ним поспешил Яков Абрамович. Ослабив узел галстука, поднялся и медленно прошел в личные апартаменты Александр юрич Опустился на диван. Женя прошла следом, села рядом, взяв его руку в свою. — Ты ему доверяешь? «Якову, — закрыв глаза, — спросил Александр Юрьевич, — он умный мужик. Нет, другому». Он открыл глаза, повернул голову, удивленно посмотрел на нее. «А почему я должен ему не доверять?» «У него в глазах всегда ненависть», — сказала она. «Ты думаешь, ему приятно, что он, занимавший когда-то высокий чин в КГБ, теперь работает на тебя?» Ты ведь раньше был обыкновенным кандидатом наук. Он таких, как ты, даже на порог к себе не пускал. — Я не понимаю, что ты хочешь? — недовольно сказал он, снова закрывая глаза. Константин Гаврилович верный и надежный человек. — Он ненавидит весь мир, — убежденно сказала она. — Ну и хорошо, — усмехнулся он, не открывая глаз. — Значит, будет злее? Это мне больше нравится. Она по-прежнему держала в руках его ладонь. «Ты уже знаешь, кто именно хотел тебя убить?» — спросила Женя. «Пока нет, но скоро узнаю. А почему ты спрашиваешь?» «Может, тебе лучше уехать из Москвы?» «Нет», — снова открыл он глаза. «Сейчас нельзя. Они решат, что сумели меня испугать. Если я сейчас уеду, значит, я их боюсь, а мне нужно точно знать, кто именно хотел меня убить». «Они могут повторить попытку», — печально сказала она ты понимаешь, что они могут ее повторить? «Пока они ее повторят, я сам сделаю свою попытку», усмехнулся Александр юрич «Почему ты всегда считаешь меня таким мямлей? Неужели за все эти годы ты не поняла, что я не только умею держать удар, но и отвечать на удар?» «Или ты действительно думаешь, что я могу позволить так обращаться с собой?» «Я ничего не думаю, я просто за тебя боюсь», сказала Женя. Он высвободил ладонь из ее рук, наклонился к ней и мягко произнес, "Ты единственный человек на свете, кому я могу доверять полностью. Единственный". И в этот момент они услышали, как открылась дверь в кабинет. Он нахмурился. Без доклада никто не смел входить к нему. Он посмотрел на неё, и она, вскочив с дивана, бросилась в другую комнату, где висело ружьё. Кто-то быстро шел по кабинету прямо к личным апартаментам. Она сжала ружье, выходя в первую комнату и целясь прямо в дверь, чтобы выстрелить, не раздумывая. Дверь открылась. Она подняла ружье, но сразу же опустила. Это был Константин Гаврилович. Не обращая внимания на оружие в ее руках, он быстро сказал, «Они убили Кирилла Головкина. Застрелили прямо в подъезде собственного дома 10 минут назад». Мне звонил Вихров. Он не успел задержать убийцу.